Ахматова. В конце 2018 года в серии журнала «Контекст» вышла книга стихов, созданных нейронной сетью. Сборник назывался «Нейролирика». Автор эксперимента — это доцент школы лингвистики НИУ ВШЭ Борис Орехов — натренировал нейронную сеть на произведениях различных авторов, среди которых были Ахматова и Мандельштам. Нейро Ахматова создала такие строки. «Мой друг о том любовь достигнуть, Богатый будет из гробов, Он с простотой покорных звон И созерцающий над ней Небес веселого призыва, Дружил я вечности веселья, И в нем взволнованный поэт, Но ну вот ли просто, как изгнание?» Согласитесь, если прочесть это стихотворение по диагонали, то вполне можно принять его за настоящий человеческий стих.